Последний поклон За дами я пробрался к нашему дому. Мне хотелось первой встретить бабушку, и оттого я не пошел улицей. Старые, бескорые жерди на нашем и соседнем огородах осыпались. Там, где надо быть кольем, торчали подпорки, хворостины, Тесовые обломки, сами огороды сжало обнаглевшими, Вольно разросшимися межами. Наш огород, особенно от увалов, так сдавило дурниной, Что грядки в нем я заметил только тогда, Когда, нацепляв на галифе прошлогодних репьев, Пробрался к бане, с которой упала крыша. Сама баня уже и не пахла дымом. Дверь, похожая на лист копирки, валялась в стороне. Между досок проткнулась нынешняя травка. Небольшой загончик картошек, да грядки сгусто густо занявшейся огородиной, от дома полотые, там заголенно чернела земля. И эти, словно бы потерянно, но все-таки свежо темнеющие грядки, гнилушки слани во дворе, растертые обувью, низенькая поленница дров под кухонным окном, свидетельствовали о том, что в доме живут. раз от чего-то сделалась боязно. Какая-то неведомая сила пригвоздила меня к месту. Сжала горло, и с трудом превозмогши себя, Я двинулся в избу, но двинулся тоже боязливо, на цыпочках. Дверь распахнута. В сенцах гудел заблудившийся шмель, Пахло прелым деревом. Краски на двери и на крыльце — Почти не осталось, Лишь лоскутки ее светлели В завалах половиц И на косяках двери. И хотя шел я осторожно, Будто пробегал лишку И теперь боялся потревожить Прохладный покой в старом доме, Щелястые половицы Все равно шевелились И постановали под сапогами. И чем далее я шел, Тем глуше, темнее становилось впереди, прогнутей, дряхлее пол, Проеденный мышами по углам, И все ощутимее пахло прелью дерева Заплесневелостью подполья. Бабушка сидела на скамейке Возле подслеповатого кухонного окна И сматывала нитки на клубок. Я замер у двери. Буря пролетела над землей, смешались и перепутались миллионы человеческих судеб, исчезли и появились новые государства, фашизм, грозивший роду человеческому смертью, подох, а тут как висел на стенной шкафик из досок и на нем ситцевая занавеска в крапинку так и висит. Как стояли чугунки и синяя кружка на припечке, Так они и стоят. Как торчали за настенной дощечкой Вилки, ложки, ножик, так они и торчат, Только вилок и ложек мало, Ножик с обломанным носком, И не пахло в кути квашонкой, Коровьим пойлом, вареными картошками, А так все, как было — Даже бабушка на привычном месте с привычным делом в руках. — Что ж ты стоишь, батюшку, у порога? Подойди, подойди, перекрешу я тебя, милого. У меня в ногу стрелило, испужаюсь или обрадуюсь, и стрельнет. И говорила бабушка привычное, привычным обыденным голосом. Ровно бы я и в самом деле отлучался в лес или на заимку к дедушке сбегал, и вот возвратился, лишку подзадержавшись. — Я думал, ты меня не узнаешь? — Да как же не узнаю? Что ты, бог с тобой? Я оправил гимнастёрку, хотел вытянуться и гаркнуть заранее придуманное. «Здравия желаю, товарищ генерал!» «Да какой уж тут генерал!» Бабушка сделала попытку встать, но ее шатнуло, и она ухватилась руками за стол. Клубок скатился с ее колен, и кошка не выскочила из-под скамьи на клубок. Кошки не было, оттого и по углам проедено. «Остарела я, батюшка, совсем остарела! Ноги!» Я поднял клубок и начал сматывать нитку, медленно приближаясь к бабушке, не спускаясь с нее глаз — Какие маленькие сделались у бабушки руки. Кожа на них желта и блестит, что луковая шелуха. Сквозь сработанную кожу видна каждая косточка и синяки, пласты синяков, будто слежавшиеся листья поздней осени. Тело. Мощное бабушкино тело уже не справлялось со своей работой. Не хватало у него силы заглушить и растворить кровью ушибы, даже легкие. Щеки бабушки глубоко провалились. У всех, у наших, вот так будут в старости проваливаться лунками щеки. Все мы в бабушку скуласты, все с круто выступающими костями. Что так смотришь? Хороша стала, — попыталась улыбнуться бабушка с впалыми губами. Я бросил клубок и сгреб бабушку в беремя. Живой я остался, бабонька, живой! Молилась, молилась за тебя. Торопливо шептала бабушка, и по птичьи тыкалась мне в грудь. Она целовала там, где сердце, и все повторяла. Молилась, молилась, потому я и выжил. А посылку, посылку-то получил ли? Время утратило для бабушки свои определения. Границы его стерлись, И что случилось давно, ей казалось, было совсем недавно. Из сегодняшнего же многое забывалось, покрывалось туманом тускнеющей памяти. В сорок втором году зимою проходил я подготовку в запасном полку перед самой отправкой на фронт. Кормили нас из рук вон плохо, табаку и совсем не давали. Я стрелял курить у тех солдат, что получали из дому посылки. И пришла такая пора, когда мне нужно было рассчитываться с товарищами. После долгих колебаний я попросил в письме прислать мне табаку. Задавленная нуждой Августа отправила в запасной полк мешочек самосада. В мешочке оказались еще горсть мелко нарезанных сухарей и стакан кедровых орехов. Этот гостинец сухаришки и орехи, собственноручно зашила в мешочек бабушка. Дай-ка, я погляжу на тебя, я послушно замер перед бабушкой. На дряхлой щеке ее осталась И не сходила вмятина от красной звезды. По грудь мне сделалась бабушка. Она оглаживала, ощупывала меня. В глазах ее стояла густою дремою память И глядела бабушка куда-то сквозь меня и дальше. «Большой-то ты какой стал, большой!» Вот бы мать-то покойница посмотрела да полюбовалась. На этом месте бабушка, как всегда, дрогнула голосом и с вопросительной робостью глянула на меня, не сержусь ли. Не любил я раньше, когда она начинала про такое. Чутко уловила, не сержусь, и еще уловила и поняла, видать, Мальчишеская ершистость исчезла, и отношение к добру у меня теперь совсем другое. Она заплакала не редкими, а сплошными старческими слабыми слезами, о чем-то сожалея и чему-то радуясь. Жизня-то какая была! Не приведи Господи! А меня Бог не прибирает! Путаюсь под ногами. Да ведь в чужую могилку не заляжешь. Помру скоро, батюшка, помру. Я хотел запротестовать, оспорить бабушку, и шевельнулся уж было. Но она как-то мудро и необидно погладила меня по голове и не стала необходимости говорить пустые утешительные слова. Устала я, батюшко, вся устала. 86 шестой годок. Работы сделала иной артели впору. Тебя все ждала. Жданье крепит. Теперь пора. Теперь скоро помру. Ты уж, батюшко, приедь похоронить-то меня. Закрой мои глазоньки. Бабушка ослабла и говорить ничего уже не могла, только целовала мои руки, мочила их слезами, и я не отбирал у нее рук. Я тоже плакал молча и просветленно. В скорости бабушка умерла. Мне прислали на Урал телеграмму с вызовом на похороны, Но меня не отпустили с производства. Начальник отдела кадров вагонного депо, где я работал, прочитавший телеграмму, сказал, «Не положено. Мать или отца — другое дело. А бабушек, дедушек, докумовей. Да Откуда знать он мог, что бабушка была для меня отцом и матерью? всем, что есть на этом свете дорогого для меня. Мне надо бы послать того начальника, куда следует, бросить работу, продать последние штаны и сапоги, да поспешить на похороны бабушки. А я не сделал этого. Я еще не осознал тогда всю огромность потери, постигшей меня случись это теперь я бы ползком добрался от урала до сибири чтобы закрыть бабушке глаза отдать ей последний поклон и живет в сердце вина гнетущая тихая вечная виноватый перед бабушкой я пытаюсь воскресить ее в памяти, выведать у людей подробности ее жизни. Да какие же интересные подробности могут быть в жизни старой, одинокой крестьянки? Узнал вот, когда обезножила бабушка и не могла носить воду с Енисея, мыла картошки росой. Встанет до свету, высыплет ведро картошек на мокрую траву и катает их граблями, будто бы и исподину росой стирать пробовала, как житель сухой пустыни копила она дождевую воду в старой катке, в корыте и в тазах. Вдруг совсем-совсем недавно совсем нечаянно узнаю, что не только в Минусинск и Красноярск ездила бабушка, но и на Маленье в Киево-Печерскую Лавру добиралась, от чего-то назвав святое место Карпатами. Умерла тетушка Апроксинья Ильинична. В жаркую пору лежала она в бабушкином доме. Половину которого заняла после ее похорон. Припахивать стала покойница. Надо бы ладаном покурить в избе. А где его нынче возьмешь, ладан-то? Нынче словами везде и всюду кодят. Да так густо, что порой свету белого не видать. Истинной правды в чаду слов не различить. Ан нашелся и ладанта. Тетка Дуня Федораниха, запасливая старуха, Развела кадильню на угольном совке, кладану ладану пихтовых веток добавила. Дымится, клубится маслянистый чад по избе. Пахнет древностью, пахнет чужестранством, Отшибает все дурные запахи. Хочет нюхать давно забытый Нездешний запах. «Где Спрашиваю у Федоранихи. «А бабушка твоя, Катерина Петровна, Царство ей небесное, Когда на молитвы сходила в Карпаты, Всех нас наделила ладаном и гостинцами. С тех пор и берегу, Маленько совсем осталось, На мою смерть, Осталось. Мамочка родная, а я и не знал такой подробности в жизни бабушки. Наверное, еще в старые годы добиралась она до Украины, благословясь, вернулась оттуда, да боялась рассказывать об этом в смутные времена, что, как я разболтаю о молении бабушки, да и школы меня попрут. Кольчу младшего из колхоза выпишут. Хочу, еще хочу знать и слышать больше и больше о бабушке. Да захлопнулась за нею дверь в немое царство, И стариков почти в селе не осталось. Пытаюсь поведать о бабушке людям, Чтоб в своих бабушках и дедушках В близких и любимых людях отыскали они ее, и была бы жизнь моей бабушки беспредельно и вечно, как вечно сама человеческая доброта, да от лукавого это работа. Нет у меня таких слов, которые смогли бы передать всю мою любовь к бабушке. Оправдали бы меня перед нею. Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и все мне прощала. Но ее нет и никогда не будет. И некому прощать. 1967 год. 1988 год.